Глава 26. Май 625 года. Панонская степь земли племени Качагир неподалеку от руин города Виндабона Современная Вена. Степь, которая стала для добряты родным домом, покрылась изумрудным ковром свежей зелени. Отащавшие за долгую зиму кони веселели на глазах. Уже не видны были ребра, А шкура на боках залоснилась сытым блеском. Первая зелень праздник в степи. Буйное разнотравье украсилось луговыми цветками, а шелест крыльев хрущей, вылетевших в несметном количестве, перекликался с шорохом ковыля, тянущего к весеннему солнышку пушистые метелки. Вскрывшиеся речушки уже вошли в свои берега, как и великий Дунай который утащил грязно-серые льдины куда-то вниз по течению, где разбил их о зубья железных ворот. Топкие берега, которые жадно впитывали воду после разлива рек, уже давно просохли, но вода в тех реках все еще была студеной, словно напитанной зимним холодом, что неохотно сдавался лету. Хорошо в степи весной, ветер бьет в лицо, когда скачешь на коне, Да только он не режет больше глаза острыми злыми снежинками, как в лютую зимнюю стужу, а наоборот, дарит всаднику приятную прохладу. Добрята любил это время, и степь он полюбил тоже. Он все еще был мальчишкой, которому шел пятнадцатый год, а потому частенько играл с такими же ребятами из аула в их немудреные игры. К нему тут уже привыкли, поверив, что он и правда сын Онура, от славянской наложницы из-за Дуная. Откровенно говоря, поверили потому, что всем было наплевать. Здесь такое в порядке вещей. А если бы не его умение стрелять, то на него и вовсе не обращали бы ни малейшего внимания. Подумаешь, еще один пацан бегает. Да их тут в каждой юрте по шесть, а то и восемь ртов. Вон они носятся по улице, сверкая белозубыми улыбками на чумазах лицах. Они тоже радовались весне, радовались тому, что смогли пережить зиму, похоронив одного, а то и двух братьев или сестер. Суровые боги брали свое каждый год, слабые погибали, оставляя степь сильным. Это здесь принималось как должное, ведь смерть была непременным спутником жизни. А еще непременным спутником местной жизни были вши и блохи, а к этому добрята привыкнуть никак не мог. Он еще в сиротской сотне приучился к водным процедурам и слегка шокировал соседей, регулярно моясь и прожаривая одежду на костре. Впрочем, степнякам и на это было плевать. Хочет мыться мальчишка, пусть моется. Даже судачить об этой странности вскоре перестали, списывая на то, что полукровка он, а не урожденный всадник. Такие тут были люди, простые и понятные. Спокойная размеренная жизнь кочевого рода прерывалась только воинами, мелкими и крупными. Крупных пока не было, а вот мелкие набеги соседних племен, которые пытались выдавить ослабевших кочагиров с их пастбищ, случались частенько. Но тут сыграли свою роль те подарки, которые так и не принял великий Каган. Онур немного одаривал нового Тудуна, и тот стал его лучшим другом, защищая своими всадниками земли этого племени. Тудун-Эрнак тоже был на редкость простым парнем, у которого мир делился на две половины — белую и черную. И точно так же он делил людей на хороших и плохих. И, как можно догадаться, те люди, что дарили ему дорогие подарки, становились хорошими людьми, а те, что не дарили, были куда хуже. Так старый Онур, залезая в казну рода, изрядно пополненную князем Самославом, купил себе немного спокойной жизни. Но сколько веревочки не видится а конец всегда близок. Такие вот простые, прямолинейные парни могли быть крайне опасны, если понимали, что их водят за нос. Они не прощали тех, кто предавал их доверие. И вот прямо сейчас в юрте Онура шел крайне неприятный разговор, исход которого мог оказаться непредсказуем. — Великий хан, как я рад! Старый Онур раскинул руки в приветствии, но осекся, увидев перекошенное от злобы лицо Тудуна, который едва сдерживался. — Как это понимать, старик? — бросил он, даже не произнеся положенных приветствий. По степным обычаям переход сразу к делу считался почти оскорблением. — О чем ты, великий хан? — спокойно спросил его Онур. — Где твоя младшая дочь? — резко спросил Тудун. — Где дочь твоего брата? Где дочери других старейшин? — Моя младшая дочь далеко отсюда, хан. С каменным лицом ответил Онур. — Она там же, где и сотня других девушек нашего племени. Она стала наложницей у одного из полукровок. Он понемногу начал повышать голос и даже сделал шаг в сторону Эрнака, воинственно выставив вперед жидкую седую бороденку. Его губы тряслись, а в глазах стояли слезы. «Но! Что еще ты хочешь знать о моем позоре? Два моих младших сына были убиты славянами, а их тела плыли по Дунаю среди тысяч других, так, словно они не воины, а последняя падаль. Я даже похоронить их не смог так, как велит обычай. Моя дочь поехала за Дунай, связанная как овца. Я видел слезы моей девочки, когда ее увозили отсюда» и мое сердце разрывалось от горя. Я должен был похвалиться тебе, рассказав о ее удачном замужестве?» «Мне говорили совсем другое», — растерялся Тудун. «Что тебе рассказали, хан?» — насмешливо бросил Онур. «Что я подружился с теми, кто почти истребил мой народ? Боги помутили твой разум?» «Но... да, именно это мне и рассказали», — Промямлял простой, как топор Эрнак. «Сказали, что ты породнился с полукровками, и теперь у вас мир? Сказали, что ты предал великого Кагана?» «Я купил жизнь своему племени!» Почти выкрикнул Онур. «Моя дочь и еще сотня девушек была той платой. И не только она. Может тебе похвастаться моими стадами, которые уменьшились в половину от того, что было раньше? Где был ты, когда полукровки вырезали несколько аулов до последнего младенца? Пил рамейское вино?» и спал со своими наложницами? Разве племя Уар пришло к нам на помощь? — Это была ваша война, — поморщился Тудун. — Вы нас не звали, и мы не пришли. Да и что нам делать в нищих славянских землях? Великий Каган прав, мы должны примерно наказать их, но главная цель не здесь. Константинополь, набитый сокровищами, вот настоящая цель. На востоке на нас смотрят тюрки, которые только и ждут как бы ударить в спину. — Зачем Кагану лезть в эту глухомань? Я бился с германцами, но добычу от того похода не сравнить с той, что мы взяли в землях Ромеев. — Хорошо. Теперь ты знаешь правду. Анур сложил руки на груди и вызывающе посмотрел на Эрнака. — Да, моя дочь будет рожать сыновей врагу, и у меня теперь с ними мир. Что дальше, хан? Зарубишь меня как предателя? — Руби. Мне не стыдно за то, что я сделал. Ведь я спас людей, которых верил моим заботам сам бог Тенгри. Только подумай сначала, как ты сам поступил бы на моем месте. Тебе хватило бы мужества отдать врагу любимую дочь, чтобы спасти чужих детей?» «Да», — смутился Тудун, — «не знаю даже. Такого еще не бывало? Хотя и таких поражений от славен мы не несли никогда. Мы должны наказать их, мы отомстим за твоих сыновей». — Мне некого повести за Дунай, — горько сказал Онур. — Если я потеряю еще кого-нибудь, то мои пастбища просто некому будет защищать. В наших аулах почти не осталось тех, кто может натянуть лук. Мой род не пойдет в этот поход, хан. Эрнак глубоко задумался. Вроде бы все было так, как ему донесли, и Онур ничего не отрицал. Дочь вождя этого племени и его старейшин уехали за Дунай, И живут с полукровками. И да, полукровки и кочагиры заключили мир. Точнее, кочагиры подчинились силе, не желая пойти под нож. Предательство ли это? Как посмотреть? С другой стороны, а почему не признался сразу? Понятно, почему. Кто бы хвастался этим? Такой позор. Дочь степного хана, пусть и мелкого племени, стала наложницей презренного ублюдка. Да делам. — Ты боишься за дочь? — понимающий кивнул Эрнак. — Она же заложница там за рекой. Ведь это так, Анур. — Так, — горько сказал старик. — Мир держит на своих плечах наши дочери. Когда такое было? Чем мы прогневали великое небо, заслужив подобное унижение? А у меня и так почти никого не осталось. Кто позаботится обо мне, когда я стану совсем стар? — Пятеро моих сыновей погибли в походах. Старшую дочь собрала горячка прошлой зимой. Есть еще сын от наложницы, совсем мальчишка, и восемь внуков. И так почти у всех здесь мой хан. Нам нужно лет десять, пятнадцать, чтобы выросли младшие сыновья и родили своих сыновей. Только тогда мое племя обретет нужную силу. Только сын Ирхан радует меня. Такого лучника больше нет в наших землях. Сам бог дал ему глаза орла. — Мальчишка? — удивился Эрнак. — Он что, стреляет лучше, чем ваши воины? Я был о мужчинах твоего племени другого мнения. — Он стреляет лучше, чем мои воины. И лучше, чем твои воины, хан, — гордо ответил Нур. — Я горжусь им. — Я хочу это увидеть, — загорелся Эрнак. — Пусть покажет. Жители Кочевья бросили все заботы, и собрались в кучу, обсуждая свежую новость. Мальчишка Ирхан будет показывать свою стрельбу из лука самому Тудуну. Степники посмеивались, ведь они уже привыкли к этому зрелищу, а вот хан его еще не видел. В ауле было немного развлечений, и чем бы ни закончилась предстоящая потеха, это все равно лучше, чем перемывать кости соседки или чесать шерсть. — Этот, что ли? — с легким презрением спросил Эрнак. — Да он же ребенок совсем. Ваши воины стреляют хуже, чем он? — Даже твои воины стреляют хуже, чем я, великий хан, — спокойно ответил добрята, смело глядя в глаза, глубоко утопленный в изуродованный череп. — Наглый щенок! — побагровел Эрнак. — Покажи мне свое мастерство, и если ты мне соврал, тебе дадут плетей. — А если не соврал? — также спокойно спросил добрята. — «Если я стреляю лучше, чем те воины, что сейчас скалятся за твоей спиной, что будет тогда?» «Тогда ты получишь отличного скакуна!» — азартно ответил Эрнак. «Твоя поротая спина против хорошего жеребца. Ну, мальчик, ты готов? Или уже обмочил штанишки?» «Стреляем с пятидесяти шагов!» — бросил Добрята, резко повернулся и пошел за луком. «Пять выстрелов! Больше не понадобится!» — Я спущу с него шкуру! — скрипнул зубами Эрнак, который от гнева весь пошел багровыми пятнами. «Ку — Каков нахал! Бури, проучи его! — Да, мой хан! Немолодой воин достал лук и натянул тетиву. Он полез в колчан, откуда вытащил стрелы, тщательно осмотрев каждую. Бури не был горяч, и он мастерски стрелял из лука. Он был уверен в своей победе, но во всем этом его смущало только одно. Мальчишка был поразительно спокоен. А раз он так уверен в своих силах, то Бури не допустит ошибки, недооценив соперника. А качагиры, весело галдя уже привязывали к столбу тушу барана в предвкушении будущего развлечения. Этому барану все равно предстоит отправиться в котел для дорогих гостей, так пусть будет веселее, все лучше, чем дырявить мешок с сеном. Почти все из мужчин здесь соревновались с мальчишкой Ирханом, И все они проиграли. Что же будет теперь? — Стреляй первым, уважаемый Батыр! — коротко поклонился добрята всаднику, который кивнул с достоинством и вышел на позицию. Боря никуда не спешил. Он немного постоял, слегка успокоив дыхание, а потом, наложив стрелу на лук, выпустил ее по мишени. Стрела рванула бок барана, обнажив мясо, и улетела куда-то вдаль. Войнуар восторженно заорали, выстрел был хорош, но Бури поморщился, он не учел ветер. Следующие выстрелы он положил в цель одну за другой, неторопливо и аккуратно. Он и воевал точно так же, сохраняя голову холодной всегда, чтобы не случилось. — Молодец, Бури! — хан хлопнул своего нукера по плечу и насмешливо обратился к Добряти. — Мне уже замочить свежие ветки, мальчик! — Бить по спине не буду, не заслужил. Получишь по заднице, как ребенок, который украл у матери лепешку. Я заберу вот этого. Добрят откнул в жеребца Нукера, что был справа от хана. Парень вышел на позицию, сделал несколько вздохов, а потом, зажав в ладони пять стрел разом, выпустил их по мишени за три удара сердца, одну за одной. — Воины УАР! Раскрыв рот, смотрели, как с сочным чавканьем стрелы, одновременно висевшие в воздухе впились в мишень. Они легли так тесно, что их можно было накрыть ладонью, и кочагиры, получив привычное развлечение, злорадно заорали, подбрасывая шапки. Ирхан, посрамивший надменных богачей, увешанных золотом, надолго стал их героем. Нищее племя. Они немногим отличались от детей, и радовались точно так же, от всей души, не скрывая эмоций. «Как ты это сделал?» — ошеломленно спросил Эрнак. «Я отдам тебе коня, если ты сможешь это повторить». «Он уже победил, хан», — спокойно сказал Бури, снимая тетиву его лука. «Парень хорош. Такого стрелка нет даже у самого великого Кагана». «Да», — поморщился хан. «Мое слово было сказано, но ему просто повезло». А сейчас, — спокойно произнес Добрята, который повторил свой выстрел, превратив баранью тушу в огромного ежа. — С ума сойти! — пробормотал Эрнак. — Твой отец прав. Бог Тенгри прям даровал тебе глаза орла. Никогда не видел ничего подобного. Тудун был, в общем-то, неплохим человеком и умел признавать поражение. Он ехал сюда, готовый содрать кожу со старика Анура, а теперь одобрительно хлопал по плечу его сына, рожденного от славянской рабыни. Он разделял веселье кочегиров, восхищаясь воинским умением мальчишки. Для него такой искусный стрелок не мог быть плохим человеком, ведь сами боги отметили его. «Мальчишка получит отличного коня!» — крикнул он толпе, которая гомонила и обсуждала происходящее. «Теперь Пересудов будет на несколько лет!» а эта история прокатится по степи от кочевья к кочевью, от костра к костру. — Режьте еще, баранов, — сказал Онур. — Пусть все сегодня порадуются вместе со мной. Ты не возражаешь, мой хан? — Конечно, нет, — пожал тот плечами. — И я с удовольствием выпью за твоего сына. Он славный воин. Кстати, у тебя есть мед, почтенный Онур? — Немного найдем, — подмигнул тот. Он покривил душой. — и меда ему хватило на то, чтобы упоить до потери сознания и самого Тудуна, и его Нукеров. Теперь они храпели на разные лады, расположившись в разнообразных позах рядом с Достарханом, заваленным объедками. — Слушай, отец, — негромко сказал добрята, обгрызая холодное мясо с бараньей лопатки, — а ты здоров врать, оказывается. А когда про госпожу Эдерне начал рассказывать, то даже я чуть не поверил. Я потом Жупану Арату расскажу, как он свою вторую жену отсюда связанную увозил. Он живот от смеха надорвет. Я слышал, что твоя дочь окружена почетом в мараванских землях. Она же дочь хана. — Да я знаю, — махнул рукой польщенный Анур. К разговору с Тудуном он готовился не один месяц, понимая, что он неизбежен, и долго шлифовал каждое слово, каждую интонацию и каждый жест. Моей дочери повезло с мужем и я скоро в девятый раз дедом стану. Великое небо забирает моих детей, но взамен дарит много здоровых внуков. Надо принести богатые жертвы за эту милость. А насчет вранья ты не прав. Не вранье это. Вранье — дело постыдное. Оно нужно тому, кто преследует этим обманом свою выгоду. А разве я сделал плохо, когда сберег столько жизней своих родичей?» — Значит, не вранье это, а военная хитрость. — Это тебе князь сказал, — понимающий кивнул Добрята. — Ну, князь, — не стал отрицать очевидное Анур, — умного человека не грех послушать. Может, сам умнее будешь. Кстати, я тебе не советую больше так себя с Тудуном вести. Знай свое место, мальчишка. — Думаешь, он теперь заберет меня с собой? — спросил Добрята. — Должен предложить. Пожал плечами Анур. Думаю, захочет похвалиться Кагану, что в его землях такой лучник есть. Пойдешь с ним? Позовет, пойду, кивнул добрята. Чего тут сидеть, в шей кормить? Думаешь, там в шей меньше? удивленно спросил Анур. Да сам великий каган от них только шелковой одежды и спасается. А гнит ему рабы не выбирают. Я это сам видел. Маслом оливы, волосы густо смазывают а потом расчесывают частым гребнем. — Не люблю я их, — поморщился добрята. — Да и князь-грязнуль сильно не одобряет. Говорит, что если человек сам грязный, то и в делах у него грязь. — Ишь ты! — удивленно покачал головой Анур. — Попробовать помыться, что ли? Может, и правда меньше кусать будут. Спасу от них нет. Все чешусь и чешусь. Они говорили еще долго пока рассвет не тронул зарей край неба. Добрято задремал, прикрывшись старой кошмой. Задремал и Анур, который сегодня прошел на волосок от лютой смерти. Он вспоминал молодого славянского хана и его глаза, которые прожигали словно насквозь. Он вспоминал и его слова, сказанные тогда. Ты не предаешь свой народ, почтенный Анур. Как можно предать кого-то, спасая его от смерти? А что касается Кагана, он уже проиграл, только еще не знает об этом. Разве тебе по пути с тем, от кого отвернулись боги? Думаю, нет, ведь ты умен. И вообще, вовремя предать неудачника, уважаемый Анур, это не предать, это предвидеть. «Да, я умен», — согласился сам с собой Анур, смежив усталые глаза. «Я никого не предавал». Я просто выбрал себе нового Кагана. Имею право, между прочим. Или я не хан своего народа.